Глава пятая, часть пятьдесят пятая. Понимая, что он как работник нужен своим работодателям лишь до тех пор, пока извлекает максимальную прибыль из передаваемых ему дел клиентов, осознавая, что в очередной раз обещание премии за взыскание максимальных сумм по обсуждаемому делу может быть лишь обманкой, находясь, в общем-то, в состоянии глубокой неудовлетворенности от последнего разговора с девушкой с холодным лицом, решая скрытно проявить своё влияние на состояние дел в организации, наш, докуривший одну и прикуривший вторую сигарету герой, стоя на пожарной лестнице, набирал последний звонивший номер. Алло, девушка, я вот по этому делу. Короче, мне ничего не надо. Я готов вам предоставить оригинал нужного документа, только пообещайте, что выплату сегодня же проведёте. Просто заседание у нас уже на следующей неделе. И ещё, В суде я буду настаивать на исковых требованиях и взыскании штрафов, ну, чтобы в решении все было красиво написано. Скажите, вам фотография на мыло пойдет или сами заедете за документом?» Говорил и выкидывал неожиданно докуренную сигарету наш, увидевший звонок по второй линии от девушки с холодным лицом, герой. «Да, поняла, отлично. Можно фотографию на электронную почту скинуть. Я вам смс-кой сейчас свой адрес скину. Спасибо!» Ответил женский голос представительницы страховой. Ага. Алло, тихо произнёс в ответ наш скидывающий 1 и приступающий ко второму разговору герой. Слушай, вот тут рядом наш руководитель, он с тобой поговорить хочет, сказала девушка с холодным лицом и видимо передала трубку хозяину организации. Привет. Скажи, а что за паника там у тебя? спокойно спросил руководитель, основатель и создатель организации. Приветствую. Да какая паника? Всё нормально. Кроме того, что вы платить мне не хотите, обещаниями кормите, не маем функционалом грозите, на деньги кидаете. Закурив третью сигарету подряд, громко говорил наш, почувствовавший усиление ветра и накинувший капюшон куртки на голову герой. Кидаем? На какие деньги мы тебя кидаем? Ну, я в том году договорился с представителем страховой, что он промолчит по 11 делам в мировом суде. Пообещал ему двадцатку. Девушка с холодным лицом уверяла, что такие способы решения вопросов у нас приветствуются. Только вот почему-то эту двадцатку я из своей зарплаты ему заплатил. «Послушай, ну а откуда мне знать, что ты с ним и вправду о чем-то там договорился?» «Это я уже слышал. Вот я и говорю, что все нормально и никакой паники нет. У меня тут вторая линия, и суда звонят. Еще какие-то вопросы будут?» «Ну, нет так нет», — ответил руководитель и сбросил разговор. с отвращением, но докурил в третью сигарету, наш выкинувший в пепельницу бычок герой пнул дверь ногой и резко вышел с пожарной лестницы. Получив сигнал о поступлении СМС, наш смотрящийся в разбитый экран своего телефона герой набрал в строке получателя электронного письма присланный ему адрес и приложив скан нужного для выплаты документа, отправил его со своей личной почты. Поехали домой. Я на сегодня закончил. Может, забухаем? Обратился наш, собирающий рабочую сумку герой, к плотному, уставившемуся в монитор компьютера. "Не, я не хочу", лениво оторвавшись от мышки, произнёс плотный. "А я хочу", ответил ему наш, застегнувший на себе куртку герой.